в кабаках, в переулках, в извивых, в электрическом сне наяву. Я искал бесконечно красивых и бессмертно влюбленных в молву. Были улицы пьяны от криков, были солнце в сверкании витрин. Красота этих женственных ликов, эти гордые взоры мужчин. Это были цари, не скитальцы. Я спросил старика у стены, Ты украсил их тонкие пальцы Жемчугами несметной цены. Ты им дал разноцветные шубки, Ты зажег их снопами лучей. Ты раскрасил пунцовые губки Синеватые дуги, бровей. Но старик ничего не ответил, Отходя за толпою мечтать. Я остался таинственно светил, Эту музыку блеска впивать. Они проходили все мимо, смутно каждая в сердце тая, чтоб навеки ни с кем не сравнимой, Отлететь в голубые края. И мелькала за пару и пара, ждал я светлого ангела к нам, Чтобы здесь, в ликовании тротуара, он одну приобщил небесам. А верху, но уступи опасным Тихо съежившись, Карлик приник, И казался нам. Знаменем красным, распластавшийся в небе, язык. Декабрь 1904-го.